Глава девятая Утро встретило дразнящими запахами трав и выпечки, а еще смиренно дожидавшейся ее пробуждения служанкой. Сначала Даэлия не поверила своим глазам. Обычно Рина оставляла еду на столике и уходила по делам, ведь в ее обязанности входил не только уход за госпожой северных земель, но еще и многое другое. Даэлия не протестовала. Да, может, это не очень почтительно, но Рина уже не молода. Наверняка ей трудно. Поэтому, едва увидев служанку, Дайлия даже глаза протёрла. Не мерещится ли? «Доброе утро, госпожа», — склонилась Рина. «Я ванну уже сготовила». Голос женщины звучал тихо и надтреснуто, а руки без остановки мяли передник. Рина боялась. Настолько, что даже платье сменило на то, что похуже. Даэлия сразу приметила, как отличается материал, и хотела уже это озвучить, но сумела вытолкнуть из себя только... Хорошо. А внутри кольнуло неприятное ощущение. Да что с ней? Настоящая госпожа северных земель должна требовать объяснений, а потом вытолкать служанку в зашее с приказом больше никогда не появляться во дворце или вообще велеть выпороть ледяными розгами прилюдно. Но вместо этого блеет кроткое «хорошо», тем самым давая понять Рине, что выходка останется безнаказанной. Дайлия смотрела на хлопотавшую Рину, отчаянно разрываясь между долгом и желанием простить. Но оступилась, бывает, и вообще надо разобраться как следует. А перед глазами, точно в насмешку, мелькала презрительная усмешка оборотня. Ингвар знал, что она не сможет, не решится. И поэтому насмехался так открыто. Дыхание перехватило от злости. А ведь на зло ему она может и наказать, суметь себя заставить. Но тут Рина приблизилась к кровати и заботливо протянула халат. Не какой-нибудь, а самый любимый, из мягчайшего серебристо-серого бархата, который отец купил в жарком Багдааш. Злость моментально пропала. Элия соскочила с кровати и позволила себя одеть. «В ванную, госпожа?» — уже смелее спросила Арина. Все, как вы любите, с травами и мыльными пузырьками?» «Ох, ну и как ей начать ссориться?» «Нет уж, сперва лучше как следует во всем разобраться». Но гаденькое ощущение проигрыша не исчезло даже после горячей ванны. И завтракая, Дейлия не испытывала сильного аппетита. «Может, и хорошо?» потому что едва она спустилась на тренировочную площадку, как живот скрутило тошнотой. Под навесом, где располагались мечи, стоял Ингвар, и не один. Рядом с ним находилась статная светловолосая девушка, та самая единственная волчица среди оборотней. Она помогала Альфе зашнуровывать на рукавник. Вроде бы ничего необычного. Движения женщины не выглядели соблазняющими, а одежда откровенной. Но мужчина смотрел на нее так. Голова почему-то закружилась, а во рту стало горько. На обычных прислужниц так не смотрят. Ее же присутствие, казалось, никто не замечал. Желание развернуться и уйти жгло изнутри, словно раскалённые добила угли. Но, сжав зубы, Дайлия сделала шаг вперед. Она выполнит свою часть сделки и этим самым сохранит хоть каплю самоуважения. Но пришлось подойти почти вплотную, чтобы парочка оторвалась друг от друга. «Спасибо, Хель», — Прогудел Альфа, и в его голосе звучала нежность, и взгляд стал еще мягче, внимательнее. Внезапная догадка обожгла словно удар ледяного хлыста. А может, перед ней любовники? От этой мысли желудок вновь скрутило тошнотой, и завтрак чуть не оказался на сером песке казармы. Мир вокруг заплясал, завертелся, и лишь благодаря невероятному усилию воли Дайли осталась стоять на ногах. «О, духи! Как же это грязно! Мерзко! И ведь не побоялся заставить прийти ее сюда, где тренировалась его девка!» Волчица обернулась и смерила ее с нисходительным взглядом. «Твоя новая ученица, Ингвар?» прорычала, показывая небольшие, но вполне заметные клыки. Но Альфа не удостоил госпожу северных земель даже взглядом. Сразу пошел к стойке с оружием. Голая спина бугрилась мышцами, а под сапогами не скрипнула ни одна песчинка. «Нет, Хель», — пробасил, вытаскивая из стойки меч. «Это твоя новая ученица». Волчица хищно оскалилась да так, что ударили и дрогнули поджилки. «Хорошо, тогда, пожалуй, начнем. и резко швырнула в нее невесть, откуда взявшийся меч. «Сука! Бледная губастая жаба! Ненавижу!» Ванесса металась по комнате, швыряя и сворачивая все на своем пути. От злости готова была выйти кататься по полу, а лучше бежать на тренировочную площадку и лично свернуть тощую шейке госпоже северных земель. «Вот же тварь!» Похотливая, наглая сучка опритворялась скромницей. Краснела и бледнела, едва переступила порог магазинчика белья. А в итоге скупила весь товар. Оставила её, Ванессу, подбирать объедки. Как всегда. «Жаба! Тварь!» Заскулила, стискивая кулаки до побелевших костяшек. Ногти пропороли кожу, но плевать, на все плевать. О, если бы она могла, лично перерезала бы суки горло. «Так-так», — кашлянули за спиной. «И кто же на этот раз, Ванесса? Или портовые дуболомы трахнули тебя недостаточно хорошо?» Круто развернувшись, она встретилась с насмешливым взглядом лорда. Жирный ублюдок. Он не мог и третьи того, на что способен самый посредственный любовник. Но вместо колкости Ванесса широко улыбнулась. «Вижу, лорд сегодня изволит насмешничать, а в казне все хорошо или жареным запахло». Лицо мужчины сразу же потемнело, и улыбка превратилась в оскал. «Закрой пасть, девка, это не твое дело». «Ну, коль не моё, так и сам справишься». Пожала плечами и отправилась поднимать разбросанные гребни. За спиной недовольно запыхтели. «Тебе нужно будет занять девчонку на пару дней». «Наконец выдавил лорд». На этот раз Ванесса даже не пыталась скрыть отвращение. Повернувшись, она шумно выдохнула и вновь швырнула гребни на ковер, который должен был служить ей с постелью. Но вместо настоящего мужчины приходилось терпеть тупого увольня с замашками великого стратега. «Опять развлечь? Думаешь, это заставит ее забыть про отчеты? Как бы не так, у проблемы есть одно решение». произнесла с нажимом. Только смерть бледной жабы будет достаточным для ее успокоения. И, видя духи, Ванесса бы легко схватилась за нож. Но толстопузый хрыч запретил. Его интересовали деньги, а эту дуру грабить легче легкого. Подсовывай липовые отчеты, пудри мозги на собраниях. Но славные деньки рано или поздно заканчиваются. И вот лорду прищемили хвост. Да не кто-нибудь, а оборотень. Животное, которое сукин сын на дух не переносил. «Ты будешь развлекать ее, сколько потребуется», — скрипнул зубами лорд. «И, возможно, я обдумаю твою просьбу, если хорошо попросишь». И мужчина шагнул к ней, расстегивая пояс. Ванессу перетрясло от омерзения, но слова лорда, они были тем, что хотелось слышать. Так и быть, потерпит его отросток еще немного. Надо сесть за отчеты, Или... Ох, или просто сесть. Дайлия лежала на кровати, не в силах пошевелить даже пальцем. Болело все: ребра, ноги, руки. Если бы меч был настоящим, а не палкой, обёрнутый в шкуру, волчица порубила бы госпожу северных земель на куски. Или уморила бегом и упражнениями. Сначала золотоглазая хищница заставила обижать всю тренировочную площадку. Даэлия приседала, прыгала по бревнам, падала, ползла на животе и даже, о духи, висела на перекладинах, стараясь подтянуться. И всё это подзычный ор волчицы. На глаза навернулись слёзы. Столько унижения она не испытывала никогда. Казалось, каждый из оборотней тыкал в нее пальцем и скалил клыки, а стража так и вовсе беззастенчиво терлась на балконе, глазея, как госпожу северных земель, гоняют до седьмого пота. Но это было и в половину не так стыдно, чем случившееся после, когда волчица взялась за меч. Удары сыпались один за одним, волчица отпускала едкие замечания, показывала стойки для защиты и нападения, а потом вновь принималась ее лупить. Да, именно лупить. Это было не сражение, а избиение. Под конец пот мешался со слезами, а ноги подкашивались, заплетаясь на каждый шаг. Даэлия уже готова была упасть лицом в песок и отдать духом жизнь, но также внезапно злая Хель потеряла к ней интерес. Завтра в то же время, отрывисто пролаяла волчица и скрылась под навесом, а Даэлия поплелась обратно в покои. И вот уже полчаса лежит не в силах пошевелить пальцем. Но надо встать, отчеты сами себя не проверят. Она хотела знать все, а в особенности, кто именно из дворца сунул свое рыло в казну. Но едва она повернулась на бок, как дверь с грохотом распахнулась. А, так и думала, что ты здесь. Улыбка Ванесса сияла, словно пригорошня льдистых кристаллов. Ну-ка, дайте мне посмотреть на храбрую воительницу. Да, Эли, ты совсем с ума сошла. Хотела бы взбучки, так обратилась бы ко мне. Клянусь, я уж сделала бы все незаметно и не так унизительно, а тебе шепчется весь дворец. Слова подруги били на отмаж. Дурацкий румянец обжег щеки, даже нашли силы привстать на локте. «Если ты тут, чтобы смеяться, то можешь быть свободна». Фраза вышла неожиданно зло и сухо. Да Элия сама испугалась. Ванесса тоже прекратила улыбаться. Сморщила аккуратненький носик и, подобрав подол роскошного облегающего платья, прошествовала к окну, около которого стоял рабочий стол. «Шутка дурацкая, согласна», — обронила, разглядывая свитки. Но да, Элия...» «Зачем ты пошла на поводу этой блоховозки? Ты все же наследница престола, а не дворовая девка. Как я!» А вот теперь ей стало стыдно. Дайлия уселась на кровати, осторожно пытаясь поправить сползшую на плечо рубаху. Тренировочный костюм снять так и не смогла. «Ты травница», — возразила осторожно. Но Ванесса только фыркнула. «Всегда ненавидела эти банки, склянки, притирки». «Хвощевик недосушен, зимний цвет пересушен». «Нет, я не травница». Да и мама как-то обмолвилась, что я внешностью и характером в папашу. «Надеюсь, он сдох». Дейлия деликатно промолчала. Тема семьи для Ванессы слишком чувствительна. С матерью у нее были специфические отношения, а отца девушка никогда не знала. «Опять твои бумажки?» — круто сменила тему Ванесса. «Помочь?» Я могу тебе зачитать или записать даже. Все равно ты ручку держать не в состоянии. Поверь моему слову, завтра ты и вздохнуть не сможешь». «Я уже не могу», — проворчала Даэлия, разглядывая синяки на руках. «И ноги наверняка такие же синие, особенно бедра. Почему-то эта клыкастая гадина пыталась попасть именно по ним». «Тем более», — встряхнула кудрями подруга, — «сейчас я сяду за столы. И... Закончить девушка не успела. Дверь снова распахнулась, и на пороге возник оборотень. Даэлия вцепилась в шелковое покрывало, только чтобы не рухнуть в обморок. От возмущения. Он что, совсем страх потерял? Ещё только день, и она в комнате не одна, между прочим. Но Ванесса, казалось, даже не удивилась. «Добрый день», — произнесла так, что Даэлия перевела потрясенный взгляд на подругу. Это же не голос, а бархат с мёдом. Райские птицы и то не могли бы пропеть слаще. Чего это она? А оборотень не ухом не повёл. Задумчиво потёрла пищей подбородок и слегка прищурила свои невозможные глаза. Твои покои, госпожа, хуже, чем проходной двор. Смени стражу, если не хочешь однажды проснуться с ножом у горла. Какое ценное мнение! Зашипела, напрочь забывая о терзавшей боли. но я его не просила, а теперь прошу меня оставить. еще день на дворе, и у меня гостья». Оборотень явно намеревался что-то сказать, но вместо этого пожал плечами. Обычная серая рубашка едва не затрещала, любовно обрисовывая рельеф мускулов. «Что же, ты права?» и взглянул на Ванессу. «Пожалуй, пересмотрю лучше ваши оружейные». И Альфа ушел. Как только его могучая фигура скрылась за дверью, Даэлия смогла вздохнуть. Нет, она бы не пережила, если бы оборотень начал отпускать свои едкие замечания при Ванессе. «Так с чем ты мне хотела помочь?» окликнула подругу. Странная она какая-то. Застыла, словно статуя. Наверное, испугалась этого мужлана. У Даэлии тоже внутри Йокола стоило Ингвару оскалить клыки. «Я... Хм, да, давай помогу. И, схватившись за свиток, принялась зачитывать первые строчки. Но уже через пять минут бумага полетела в сторону. «Нет, у меня голова лопнет», — застонала Ванесса, картинно прикладывая ладонь к высокому лбу. «Знаешь, а у меня идея. Сейчас я быстренько сбегаю в кухню, и для начала мы выпьем с тобой наш любимый отвар». «Но есть же слуги, они принесут». Ее возражение прервал громкий хлопок дверей. Ванесса убежала, а Даэлия, вместо того, чтобы привычно отмахнуться от взбалмошного характера подруги и самой заняться свитками, еще минут десять сидела на кровати, а внутри тихонько рос комок очень неприятных подозрений. Так резко передумала и сразу после того, как пришел оборотень. Какой, шепнул над ухом голос Ванессы. Именно так она отреагировала, увидев Ингвара впервые. Под сердце кольнуло неприятное ощущение. Неревности, конечно, нет, да и Ванесса не могла поступить настолько подло. Но вместо того, чтобы сесть за работу, Даэлия соскочила с кровати и поковыляла в гардеробную. Сходит, сама проверит. А гадкое воображение уже рисовало Ванессу в объятиях оборотня и от этого перехватывало дыхание, а боль в измученном теле отступала на задний план. Сердце словно разрывалось между «Этого не может быть» и «Полным яда». А вдруг? Зачем ей убегать в такой спешке? Но это же Ванесса, она всегда такая. Или нет? Но пока Даэлия воевала с платьем, не бегать же по дворцу в пропахшей потом рубашке, дверь опять хлопнула. «Да что же это такое? Действительно, проходной двор. Завтра же сменит стражу. Нет, сейчас!» И вообще, где Рина, когда госпоже, надо одеться. Разозленная сверх всякой меры, Дейлия выскочила из гардеробной и застыла, разглядывая ухмылявшегося Ингвара. А неправильное, но такое приятное облегчение, мигом у него злость. Все-таки Альфа не собирался лезть в Анессе под юбку. Твоя подружка еще долго будет бегать по дворцу, заявил оборотень. Не сверкай так глазами, госпожа. Я не пользуюсь услугами шлюх. Вот это уже было наглостью. Ванесса не шлюха. А ты опять защищаешь не тех? За окном еще день. Да, Элия кивнула в сторону окна. Я не слепой. Пойдём, госпожа. Собирается совет. Мои дозорные принесли вести. Ты должна их слышать.